В том, что такой проект станет неизбежен в случае конфликта власти с Западом, никто не сомневается. Социальную базу противников бархатной революции в Российской Федерации составляют массивные социальные слои Российской Федерации, как раз те, кто скептически приняли реформу Горбачева-Ельцина, но не могли организоваться, для сопротивления ей. Это те, кто больше всего пострадали от этой реформы, но понимают, что смена власти с целью ускорения реформы представляет для них фундаментальную угрозу. Это вся обедневшая, но еще не деклассированная масса трудящихся города и деревни. Она уже почти утратила иллюзии относительно намерений и возможностей нынешней власти в восстановлении хозяйства и государственности Российской Федерации. Однако высоко оценит ту передышку и ту относительную стабильность, которую обеспечил ей нынешний режим. Эта передышка дает людям шанс собраться с мыслями и нащупать, Тот тип политической самоорганизации, который позволит отстоять достаточно независимую государственность, а затем восстановить и приемлемое жизнеустройство. Для этих людей перехват власти, который в данный момент означал бы возвращение к ее рычагам хищников-космополитов, является не просто большим злом, чем нынешний режим но катастрофой. Она на много лет похоронила бы всякие надежды на возрождение той страны, в которой только и может существовать культурно-антропологический тип, что живет на пространстве Евразии. Надо подчеркнуть, что здесь мы говорим об объективных предпосылках к тому, чтобы это большинство трудящегося населения Российской Федерации отвергла соблазны бархатной революции. Из этого вовсе не следует, что объективные предпосылки автоматически реализуются, тем более в форме политического действия. В критические моменты важна не численность масса социальной группы, а ее активность. В общем, сторонники оранжевой революции проявляют большую активность, имеют более развитые навыки самоорганизации и налаженные средства коммуникации между собой. На них работает большинство российских средств массовой информации. Они опираются на поддержку мощных и опытных внешних сил. На все население Российской Федерации, оказывается, Интенсивное воздействие телевидением, которое до сих пор программируется той частью гуманитарной интеллектуальной элиты, что в момент бархатной революции окажется скорее на стороне революционеров, а не свергаемой ими властной команды. Телевизионный эфир насыщен антигосударственными и антипутинскими смыслами, образами и намеками. В целом массовое сознание дезориентировано, и без контрнаступления в электронных средствах массовой информации основная масса населения Российской Федерации займет, скорее всего, безучастную позицию или будет колебаться в зависимости от хода событий. Органичными противниками «Оранжевой революции» являются большинство технарей, инженеров, конструкторов, квалифицированных рабочих. В отличие от немногочисленной научной элиты, они не могут иммигрировать на Запад и конкурировать там на рынке труда. Восстановить свой высокий в прошлом социальный статус они могут только при восстановлении отечественной наукоемкой промышленности и отечественного научно-технического потенциала. Эти люди по роду своей профессии являются державниками и патриотами и считают, что со временем смогут найти тот тип политической организации, в рамках которого они будут оказывать давление на власть без революции, поворачивая ее на приемлемый для России курс. Оранжевая революция, за которой будут стоять Каспаров с Немцовым, пресекла бы такое развитие событий. Противниками Оранжевой революции являются большинство работников государственного аппарата среднего и нижнего звена. Все те, кто тянет лямку, сохраняя и латая уничтожаемые реформой системы жизнеобеспечения. В подавляющем большинстве это люди местные, консервативные, множественными связями, связанные с оседлым населением России и стран СНГ. Их усилиями обеспечен высокий кредит доверия Путину. На их шее въехали во власть бонсы Единой России. Насколько определенной является их позиция, видно из той ненависти, с которой о них говорят средства массовой информации, оказывающие идеологическую поддержку назревающей оранжевой революции. Противниками оранжевой революции являются большинство офицеров вооруженных сил МВД и ФСБ, хотя здесь все это большинство не столь подавляющее, как в предыдущих случаях. Сказались чистки последних 15 лет, а также целенаправленное коррумпирование офицерского состава правящей верхушкой. Офицерский корпус, унаследованный от СССР, обладает, как выяснилось, неустранимым государственным инстинктом. И этот инстинкт будет воспроизводиться, пока не сменится 2-3 поколения преподавателей в военных училищах и академиях, а это слишком большой срок. Если в результате оранжевой революции в Российской Федерации установится власть космополитической клики, представляющей интересы глобальной элиты, то нынешнее офицерство ей будет совершенно не нужно. Придется искусственно, с помощью генетической инженерии, выводить новый для нашей Земли сорт «гориллу российскую». Таким образом, патриотические установки офицерства сочетаются со шкурными групповыми интересами, а это и есть наиболее сильная мотивация при выработке позиций.